Когда к нам домой приходил Шостакович, мой сын лежал еще в люльке, все происходило в одной комнате в коммунальной московской квартире. И однажды, когда мы сели за стол и разговаривали, сын никак не засыпал. Дмитрий Дмитриевич говорит, давайте помолчим. Когда будет тишина, он быстро уснет. И мы замолчали. Помолчали несколько минут, и ребенок заснул. Из интервью автору. «Сегодня у меня одно большое событие. В малом зале исполняется моя 14-я симфония. Знаете, необыкновенно волнуюсь». «Хорошо помню эту так называемую открытую репетицию, а по сути премьеру в малом зале консерватории». Пели Мирошниченко и Владимиров, дирижировал Московским камерным оркестром Баршай. Концерт был закрытый, пускали только по приглашениям, но небольшой зал был переполнен. Перед началом выступил Шостакович. Повернувшись в полоборота к залу, он говорил тихим голосом о том, что этим сочинением он полемизирует с отношением к смерти, как к избавлению от земных тягот и переходу в лучший мир. Такое отношение чувствуется в умиротворенной музыке, сопровождающей гибель героев в Аиде, в Отелло, или в подходе к проблеме смерти в военном реквиме Бриттона. Он сказал, что ему ближе страстный протест против смерти, который звучит, например, в полководце Мусоргского. «Еще не скоро наши ученые додумаются, так сказать, до бессмертия. Конец жизни неизбежен, нас это всех ждет, но ничего хорошего я лично в этом не вижу». Тут он напомнил слова Николая Островского о том, что жизнь дается только один раз, и надо прожить ее достойно, а поэтому и надо напоминать о неизбежности. Я весь еще под впечатлением от этой работы «Четырнадцатой симфонии». Написал симфонию довольно быстро. Объясняется это тем, что замысел новой симфонии вынашивал довольно долго. Впервые мысль об этой теме у меня возникла еще в 1962 году. Тогда я оркестровал вокальный цикл Мусоргского «Песни и пляски смерти». Это великое произведение. Я всегда перед ним преклонялся и преклоняюсь. И мне пришла мысль, что, пожалуй, некоторым недостатком его является краткость. Во всем цикле всего четыре номера. А не набраться ли смелости и не попробовать ли продолжить его, подумалось мне». Но тогда я просто не знал, как к этой идее подступиться. Я опять вернулся к ней после того, как прослушал снова целый ряд великих сочинений русской и зарубежной музыкальной классики. Я был поражен тем, с какой высокой мудростью и художественной силой решаются в них вечные темы любви, жизни, смерти, хотя у меня в «Новой симфонии» свой подход к ним. Мне очень близки слова Николая Островского: самое дорогое у человека это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое, и чтобы умирая смог сказать: всю жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире в борьбе за освобождение человечества. Мне хотелось, чтобы слушатель Размышляя над моей новой симфонией, которую я посвятил английскому композитору Бенджамина Бриттену, подумал об этом и о том, что обязывает его жить честно, плодотворно, во славу своего народа, Отечества, во славу самых лучших прогрессивных идей, которые двигают вперед наше социалистическое общество. Такая была у меня мысль, когда я работал над новым произведением. Я хочу, чтобы после исполнения симфонии слушатели уходили с мыслью Жизнь прекрасна. Баршай. Впечатление было огромное от музыки. Она поглощала целиком. Во время исполнения мне казалось, что симфония протекает, а это большое сочинение всего одну минуту. Я совершенно не ощущал времени, находясь под каким-то гипнозом. И это произведение я бы не взял в гастроли, чтобы играть его каждый день или через день. Такое оно оказывает воздействие на самих исполнителей. из интервью автору. Во время первого исполнения симфонии произошел трагический инцидент. Было очень жарко, и во время этой исторической премьеры один из гонителей Шостаковича и прототипов Райка, апостолов из ЦК, находившийся в зале, почувствовал себя плохо, покинул зал и вскоре умер. Ни одна концертная организация, ни московская, ни ленинградская филармонии не хотели взять на себя смелость исполнить симфонию. Начался сезон отпусков. Шостакович уехал на Байкал, Баршай в Прибалтику. Баршай. И вот получаю письмо от Шостаковича, что появилась надежда на исполнение симфонии, потом второе письмо, что вот какая радость капелла берет на себя смелость исполнить симфонию, Вот было бы здорово, если это состоится, как ребенок писал, как будто он мальчишка. Вот было бы здорово, из интервью автору. Максим Дмитриевич, предчувствие конца. шестакович выбирает и стихи такие в последних своих сочинениях о смерти. Он не хотел уходить, он хотел больше сделать. «Я еще не готов умирать, мне еще много надо написать». — сказал Дмитрий Дмитриевич, посетивший флори Флоре Литвиновой. Она вспоминала, что Шостакович с большой гордостью говорил об успехах Максима, который исполняет его симфонии, о его удачных заграничных гастролях. Но жить там всегда Максим не хочет. Как бы Нина им гордилась. Евтушенко, Шостакович обратился к теме смерти. В этом понимании смерти раскрывалось его понимание жизни — Латинское выражение «помни о смерти» совсем не призывает людей к пессимизму, потому что мысли о смерти не вызывают неверия в жизни. Если человек вспоминает, что он в конечном счете смертен, то он настоящий человек. Конечно, бывает отношение к жизни хапужническое, а все равно умрешь, хватай, что можешь, пока жив. Но существует другое, существует то отношение к смерти, которое было у Дмитрия Дмитриевича. Человек, понимая, что в истории человечества ему отпущен сравнительно малый срок по сравнению с жизнью Вселенной, как-то по-иному начинает ценить свое время, ценить жизнь. Он понимает, как преступно в этой короткой жизни зарывать свой талант в землю. Он понимает, как преступно погрязать в ежедневной мелкой суете. Он понимает, как преступно заниматься карьеристскими устремлениями. И таким образом сама мысль о смерти — может облагораживать человека при жизни, давать новые ощущения жизни, я бы даже сказал, счастье жизни. И именно такое понимание смерти и приводит человека к бессмертию, к победе над смертью. И Дмитрий Дмитриевич своим произведением «Победил смерть» из интервью автору. Шостакович посвятил 14-ю симфонию Бриттону, с которым встретился в 1959 году в Лондоне. Была, к сожалению, довольно короткая встреча с Бенджамином Бриттеном. У него тяжелая болезнь левой руки, он очень рвется, очень рвется приехать к нам. Я считаю его одним из самых талантливых зарубежных композиторов. Я бы хотел сказать, что у него очень хорошие качества. Он разносторонне образован, разносторонний музыкант». «Он отлично играет на фортепиано, он отлично дирижирует, он играет на скрипке и он играет на кларнете. Это искусство, к сожалению, в наше время исчезает. Бах играл, говорят, на всех инструментах. Глазунов, по-моему, последний из магикан, играл на фортепиано, на скрипке, на велончели, на фаготе, на волторне и на кларнете совершенно свободно, а немножко хуже на флейте». В 1962 году Бриттон приезжал в Москву, где Ростропович исполнил написанную для него симфонию концерт Бриттона. Позже Бриттон и Пирс посетили Москву с гастролями. Бриттон, в свою очередь, посвятил Шостаковичу оперу «Блудный сын». Бриттон Шостаковичу, мой дорогой Дмитрий, я начинаю репетировать нашу 14-ю симфонию. Я не могу вам выразить, с каким волнением я ожидаю исполнения вашего великого произведения. Я надеюсь сделать все, чтобы быть достойным его. Во всяком случае, когда я прочел посвящение, мое сердце хотело выскочить из груди. Невозможно себе представить более драгоценного подарка от одного композитора другому. Ваш блудный сын в настоящее время уже записан, и я вам послал пластинку. Очень скоро выйдет партитура, и для меня будет огромной радостью написать на ней ваше имя. До меня дошли добрые вести о состоянии вашего здоровья. С вами мои мольбы, чтобы это улучшение продолжалось. Ваш преданный Бен, 1969 год. В апреле 1971 года Бриттон и Пирс снова в Москве, дома у Шостаковича слушали 13-й квартет, Уходя после репетиции, потрясенный и благодарный Бриттон поцеловал Шостаковичу руку. Как оказалось, это была их последняя встреча. Весною 1968 года Шостакович снова приехал в Репино, устал ездить по пленумам и декадам. Нужно меньше говорить, о больше и лучше писать музыку. Писал бывшему ученику – Не волнуйтесь и берегите ваши нервы, ведь вам предстоит еще много неприятностей в вашей будущей жизни, а чтобы их легко побороть, нужно иметь крепкие нервы. Теперь вкратце о моих делах. Я ухожу с должности первого секретаря Союза композиторов РСФСР. Думаю, что через 10-15 дней мой уход будет официально оформлен, пока ничего не сочиняю. Как-то голова плохо в этом направлении работает. Стараюсь спокойно реагировать на все происходящее в нашей жизни. И не без успеха стараюсь. 18 ноября 1968 года. Однажды, будучи в Ленинграде, Шостакович обошел все дома, где жил. Но заходить не решался, только постоял у дверей. «Завтра мне исполнится 62 года». Люди такого возраста любят пококетничать, отвечая на вопрос, если бы вы вновь родились, то как бы вы провели ваши 62 года, как и эти? Да, конечно, были неудачи, были огорчения, но в целом я провел бы эти 62 года так же. Я же на вопрос, если бы он не был поставлен, ответил бы «нет», тысячу раз «нет», 24 сентября 1968 года. Неизвестно, какими грибниками были Шостакович или Шнитке, но однажды они, а также Тищенко и Арнштамп с женами и в окружении детей отправились на совместную прогулку в лес. Сохранилась любительская съемка, где они бредут по лесу, и кто-то время от времени наклоняется, чтобы сорвать гриб. Шостакович под руку с Ириной Антонной, Арнштамп покрыв голову на самом платочке от солнца, завязан на уголках. Это была одна из редких встреч Шнитке с Шостаковичем. Шнитке вспоминал, что в тот день Шостакович показался ему совсем другим, незакомплексованным, едким по своим фразам. Он говорил очень остро и точно. Психологически «я», «мы» ему мешали. На нервы Дмитрия Дмитриевича действовал то, что были дети. В какой-то момент они выскочили вперед, стали изображать чертей, что заставило Шостаковича вздрогнуть. Это было ему неприятно. Все неумелые попытки Бори Тищенко найти какой-то контакт между нами были неудачными. Дело было в том, что не только он сам не очень шел навстречу, но и я безумно боялся его. Я понимал, что лучше буду среди тех, кто прячется и избегает его. Я не знаю, как он относился ко мне». В 1974 году в Москве впервые исполнялся мой концерт для Гобоя и Арфы со струнами в зале Дома композиторов. Помню, когда я выходил к весь зал хлопал. Был только один человек, который сидел сложа руки и не аплодировал. Это был Дмитрий Дмитриевич. На кадрах, снятых Тищенко, медленная странная процессия движется по лесу среди сосен, пока не исчезает из вида. как то на вопрос что он думает о будущем симфонической музыке Шостакович сказал смотря какие композиторы будут работать в июне 71 первого года он работает над пятнадцатой симфонией пятнадцатая симфония мне как то очень тесна была как она должна получиться что ли мне это было довольно ясно я очень много над ней работаю как ни странно я ее писал в больнице. Потом вышел из больницы, писал на даче, понимаете? Но оторваться от этого совершенно не мог. Это одно из тех произведений, которое просто очень меня захватило, и, может быть, одно из немногих моих сочинений, которое мне показалось ясным от первой до последней ноты. понадобилось столько времени, чтобы это записать. Шостакович работал над симфонией напряженно, по многу часов в день. На вопрос «что вы сейчас делаете?» отвечал – Я сейчас начал новую симфонию. Я хочу, чтобы получилась веселенькая симфония. Парадоксальность ответа скрывала глубокий смысл. Эта последняя симфония Шостаковича оказалась возвышенной, мудрой и грустной, а ее тихий, просветленный, тающий финал воздействует сильнее мощных тути. В цитате из Вильгельма Телли, если вспомнить слова цитируемой темы, Обращение к сыну, который и стал первым исполнителем симфонии. В Репино я закончил пятнадцатую симфонию. Сейчас делаю переложение для двух роялей, так как сам играть не могу. 2 августа семьдесят первого года. Работал я над ней симфонией много, до слез. Слезы текли из глаз не потому, что симфония печальная, а потому, что сильно уставали глаза. Я даже показался окулисту, который порекомендовал мне сделать в работе небольшой перерыв. Этот перерыв достался мне очень трудно. Когда работается, то отрываться от работы мучительно. После окончания симфонии, над которой я работал денно и нощно, сейчас везде какая-то пустота. 26 августа 71 -го года. Закончив меньше, чем за два месяца, Более чем стостраничную партитуру Шостакович приписал. Указано минимальное количество инструментов. Если инструментов будет больше, то это, конечно, будет лучше. Он успел прослушать симфонию, которую для композитора сыграли Чайковский и Вайнберг. 16 сентября ночью Шостаковичу делается плохо. В больнице врачи констатируют второй инфаркт. Вновь неделя неподвижности. Шостакович выздоравливал медленно. Но еще не выздоровев, пишет. «Пугают меня следующие обстоятельства. После пятнадцатой симфонии я ничего не сочинил, ни одной ноты. Неужели я теперь лишён этой скромной радости?» Такого длинного перерыва у меня не было никогда. 19 октября 1972 года. В конце года начались репетиции симфонии, на которых присутствовал композитор. 8 января намечается премьера моей пятнадцатой симфонии. Дирижировать будет Максим, который за последнее время сделал очень большие успехи. Максим Дмитриевич, вообще отец не любил и не умел что-либо объяснять, в голову втемяшивать, вот так, смотри, вот это так, это так. Как-то все было ясно, и вот в этом все и заключалось, никаких объяснений. Никаких расшифровок. Здесь это сделай, здесь это. Никаких творческих контактов и разговоров. Он этого не любил и не хотел. Потом приходил на репетицию, делал скупые замечания. Ведь чем отличается бездарное исполнение от гениального? Какие критерии громче, тише, быстрее и медленнее? А как этим пользоваться? Это дистанция от бездарности до гения. Из интервью автору. В порядке информации в секретной записке в ЦК о 15 симфонии сказано, что сочинение относится к жанру беспрограммной инструментальной музыки. В нем нет литературного текста и конкретного сюжета. Сам композитор не поясняет смысловое содержание симфонии, активные динамичные эпизоды чередуются в ней задумчиво скорбными. Напряженный драматизм сменяется просветленной лирикой, Премьера привлекла внимание советской зарубежной прессы. Рецензии, опубликованные в «Правде», советской культуре, в «Вечерней Москве», в основном правильно ориентируют читателей. Советское музыкальное творчество обогатилось значительным произведением выдающегося композитора-реалиста. И вновь вступает хор, на этот раз торжественных словословий. В творчестве Шостаковича нашла отражение эпоху XX века, от революции 1905 года до наших космических дней, все ее кипения, борения, страсти. Шостакович всегда на гребне событий, его музыка созвучна самым глубоким человеческим чувством, она будет мысль зовет к действию. Товарищ Мотора, работница, город Пенза. А Шостакович музыкальными средствами раскрывает характер и основной смысл эпохи, разграничивая понятия света и насилия, правды и лжи. Кого еще из композиторов нашего времени можно причислить к столь масштабным художникам? Корнякова, журналист, город Чехов, Московской области. В творчестве Шостаковича поражает широта диапазона. Он великолепный мастер на все руки. Все его произведения, будь то симфония, квартет, опера, песня или романс – глубоки по замыслу и его воплощению. Шипицын, плотник треста, Иркутск жил строй. шестакович труден, да, но это не замечаешь, когда познакомишься с его музыкой поближе. Конечно, он не похож на Чайковского, как Маяковский не похож на Некрасова. Усложнилась гармония, обострились контрасты. Но ведь все, кого когда-то называли «безумцами», Разрушителями гармонии Бетховен, Мусоргский, Вагнер, Скрябин, Дебюси, Прокофьев стали теперь классиками. Соловьева, совхоз, заря коммунизма, Московская область. Музыка Шостаковича неповторима и без труда узнается по нескольким тактам, даже если звучит отрывок из незнакомого произведения. Его музыкальная речь сурова, обнажённа, ей чуждо украшательства. Т и А Вернегора, город Усолье-Сибирское, Иркутской области.